Глава четвертая. Падение в бездну номер один. Впрочем, в аду я была не впервые. Дрожащими руками я приняла от сказочника стакан воды. Даже если она отравлена, это не имело значения. Засыпая нервным горячечным сном на диване в его гостиной, я снова чувствовала себя 12-летней девочкой. Он сказал, что перенесет меня в комнату, что это будет моя комната. Я с трудом слушала. Сознание рвалось прочь, веки отяжелели. Через октябрь я Аллочкину с Яковом могилу я, как через кроличью нору, попала прямиком давно отжившая и распавшееся гнилыми листьями лето. В лето, когда нам было по двенадцать. Но тринадцать потом исполнилось только мне одной. Кажется, я еще чувствовала руки сказочника, обвившиеся вокруг моей талии, когда меня ослепило. В тот день на излёте августа солнце светило так невыносимо ярко, что невозможно было смотреть прямо перед собой. Так что шлёпающие впереди Олеськины мокрые ноги я видела урывками. Моргало. А потом вступала в короткий неравный бой с солнечным светом. Лёгкий ветерок почти не холодил. Только заставлял воду исходить мелкой рябью. И рябь эта ловила солнце и отсвечивала почти так же беспощадно так что на старый высокий мост я волоклась за Олеськой почти вслепую. Острая трава щекотала голые ноги. Олеська уже была КМС по плаванию, а я... Я просто не хотела, чтобы она считала меня трусихой. Никто другой не заставил бы меня прыгать с разрушающегося моста, с почти десятиметровой высоты, ровно в середину реки. «Не бзди, Машка! Я тебя, если что, вытащу!» Олеська резко повернулась ко мне, ее мокрые волосы окатили меня брызгами. Я видела в каком-то фильме, как бросались осьминогам, и он летел, растопырив щупальца и вращаясь. Вот именно так по осьминожье и крутанулись пряди ее мокрых волос. А я была слишком близко, когда она вдруг решила затормозить и ободрить меня обещанием спасения. Хоть я и не налетела на лучшую подругу, но по лицу осьминожьими волосами таки получила. Олеська гордо сложила руки, запрокинула голову и победоносно звонко хохотнула. Ее волосы немного пахли тиной, но бесстрашная спортсменка, она все равно была красоткой в своем розовом купальнике. А я выглядела нелепо. Честно говоря, вместо этого деревенского экстрима я предпочла бы почитать. Я гостила на ее даче и совсем не знала эту реку. А что было там на дне? Что сверкало под мостом? Или просто рыба играла? Олеська авторитетно заявила, что с заброшенного трамплина даже пацаны не прыгают. Так что прыгнуть с него для нас теперь дело чести. Я помялась, но подчинилась. В нашей команде Олеська явно лидировала. «Смотри учись, Машко!» Мне не нравилось, как подруга коверкает мое имя. Но она была от этого в восторге. Я сначала не решилась сказать, что мне неприятно, а потом уже было неловко. «Я не очень хочу, Олесь», — законючила я. «Я, кажется, на что-то наступила, вроде бы поранилась, еще заразу занесу». «Трусиха», — резюмировала Олеся, выходя на середину ветхого моста. «Вот тебе магический артефакт». Подруга стянулась со среднего пальца правой руки колечко. «Простое, пластмассовое». С овальным алым глазком, очень красивого оттенка. Как клюква. Оно ей досталось из автомата, привязанное к жевачке А мне тогда досталось уродское желтое. Ну что тут поделаешь? Олеська по жизни победитель. Я расплылась в улыбке. И даже солнце как будто стало меньше слепить. Олеська надела мне на палец кольцо. Чуть великовато Но я в тот момент была так счастлива. Ну все, Машка, не трусь. Давай вместе. Подруга взяла меня за руку. Теперь мы обе стояли на середине моста. Никакого заграждения уже и в помине не было. Был приделанный деревенскими пацанами трамплин, рассчитанный на одного. Но мы пошли вдвоем. Я собиралась прыгнуть чуть вперед, а лезь в сторону. Лишь бы не напороться на реальный гвоздь а не на тот, что я выдумала в попытке отмазаться от прыжка. А дальше время ускорилось. Полет. Воздух коротко просвистел навстречу, обдав холодом. Несмотря на жару, я шлепнулась в воду и, не рассчитав, больно ударилась и поверхность. Не совсем плашмя, но достаточно ощутимо. Живот и бедра будут красными от удара. Потом желтая вода. С запахом и вкусом осьминожьих волос Олеськи. Только сильнее. Тина и речная горечь. Вода залилась в нос и в рот. Как? Закрывала же. Даже рукой нос зажала. Но руку отодвинули какие-то внешние силы. И чтобы было совсем обидно, снесли с пальца кольцо с клюквенным глазком. Я это почувствовала. К боли от удара воде во рту и носу примешалась досада. Как же колечко-то? Ну что за чушь? Мне ведь уже двенадцать, и на день рождения мама с папой подарили мне настоящее золотое кольцо. Правда, без клюквенного камня. Это было горько. Какая-то внешняя сила подхватила меня. Уже не волна, не сила притяжения. Руки. Руки взрослого. Меня тащили. Сквозь воду я видела желто-коричневый мир, весь в пузырях, потускневшее солнце и двух рыбок. Они быстро скрылись, и жёлто-коричневая раздвинулась, выпуская меня на поверхность. Первый раз с момента прыжка я вдохнула. Воздухом, а не водой. В груди соднила, и я как-то страшно кашляла, как будто лаяла по собачьи. «А со второй что?» спрашивал кого-то какой-то парень, или даже мужчина в мокрой чёрной футболке, прилипшей к тёплому телу. Телу намного теплее моего. Я висела на этом его теле, запрокинув голову, и знала, что ему очень тяжело, что я сейчас стала как камень, холодная и неподъёмная, и даже не могу никак облегчить эту тяжесть. Его вопрос я больше ощутила поверхностью тела, чем услышала. Через вибрации, разошедшиеся по моей коже, когда он произносил слова. «Плохо», — ответил другой мужской голос издалека. «Там арматура на дне. Так она прямо на нее». «Что?» — спросила я, то ли слишком тихо, то ли вообще не вслух. «Не знаю. Этот парень или мужчина не ответил. Помню только, какой он был бледный и вдруг стал еще белее, затем слегка покачнулся. А его рыжеватые глаза смотрели мне за спину. Туда, откуда шёл второй голос. Прямо на солнце. Они стали почти жёлтыми, а зрачок превратился в чёрную точку. А он будто не замечал, как слепит солнце, и глаза не закрывал. А я переживала за эти золотые глаза. Сильнее, чем за кольцо. Я боялась, что солнце сожжёт эти глаза. Про Олеську я вообще ничего не поняла. Потом, когда поняла, Стало стыдно, что думала про кольцо. Или стыдно за что-то другое, чего мне уже не вспомнить. Хорошо, что об этом никто не знает. А что про глаза парня думала, стало только чуть-чуть неловко. Но не стыдно, потому что это тоже очень важно. Хоть Олеська и важнее. Белая-белая кожа парня как-то заволокла весь мир. Осталось в нем три точки. солнце, и два золотых, драконьих, глаза — тоже солнца. Так что в белом мире, где светило три солнца и пахло тиной, я оказалась на боку, на мягеньких пахучих комочках земли. Потом меня, кажется, вырвало речной водой. Я снова кашляла собачьим лаем, и голове стало тяжело. Три солнца медленно погасли. Но до того, как это случилось, я смотрела на них. Широко раскрыв глаза, и они что-то сжигали в моей душе. Три солнца делали так, что я была ни в чем не виновата. Я никого не убивала.